Глава третья. Игра в горелке. Пристранное собралось общество на берегу. Птицы все растрепанные, хохлы взъерошенные, перья болтаются по бокам. Звери прилизанные, шубки мокрые насквозь. С них льет, течет, и все они нахохленные, надутые, глядят сентябрем. Первым делом надо было обсушиться, стали об этом держать совет. Соня тут же с ними толкует, рассуждает, немало не конфузясь, точно век знакома с ними. Она даже пустилась с попугаем в спор, но он скоро надулся и зарядил одно. «Я старше тебя, стало быть, и умнее тебя». А насколько старше, не хочет сказать. Так Соня видит, что ничего от него не добьешься, и замолчала. Тогда мышь вступилась. Она, как видно, была между ними важное лицо. Садитесь и слушайте, сказала она, вы у меня скоро обсохнете. Все расселись в кружок. Мышь посередке. Соня жадно уставилась на нее. Что-то она скажет, думает она, поскорей бы обсохнуть, а то так холодно, еще простудишься, пожалуй. Нус! с достоинством начала мышь все ли на месте? Сухо же здесь нечего сказать, прошу покорнейше всех молчать. Было это в двенадцатом году, мы с Наполеоном шли на Россию, хотели брать Москву. Я ехала в фургоне с провиантом, где ни в чем не нуждалась и имела очень удобное помещение, в ранце одного французского солдата. Тут мышь важно приподняла голову и значительно оглянула все общество. Полководцы у нас были отличные, привыкли воевать. Куда ни пошлют их, везде побеждают. Пошли на Москву, сразились под Бородином. Бр! затрясся попугай, очень уж его пробирала. Вам что угодно, вы, кажется, что-то сказали. Учтиво обратилась к нему мышь. А сама нахмурилась и сердито водит усами. Ничего-с, я так только... Поспешил отвечать попугай. «Мне, стало быть, почудилось», — отрезала мышь. «Так, дальше продолжаю». Сразились под бордином, одержали победу, вступили в Москву зимовать. Все бы хорошо, не случилось беды. Москва стала гореть, а кто поджег, неизвестно. Русские говорят на французов, французы сваливают на русских. Кто их разберет?» Я в то время жила во дворце и была свидетельницей всего, что происходило. Ну, видит Наполеон, что плохо дело. Собрал совет. Много толковали и нашли. Ну что, душенька, обсохла? Вдруг обратилась мышь к Соне. Нисколько, мокрехонько как была, пригорюнившись, отвечает Соня. Господа, торжественно выступил тут журавль. Имею предложить заседанию распуститься для принятия более энергических мер. «Говори по-русски!» — закричал на него Орленок. «Из твоих мудреных слов я ничего не пойму, да и сам ты, чай их брат, в толк не возьмешь!» И Орленок засмеялся из-под тишка, но это заметили другие птицы, и поднялось хихиканье. «Я хотел только ввиду общего блага предложить игру в горелке», а, впрочем, как будет угодно», — несколько обиженно сказал журавль. «Что же это за игра?» — спросила Соня, и только потому, что ей стало жалко журавля, который после выходки орленка стал сконфуженный. «Чем пускаться в объяснение, лучше показать на деле», — отвечал журавль и вышел на середину. Он расставил всех по парам и не успел стать в свою пару, как пошла беготня. Без толку. Все побежали разом. Толкотня, путаница, и никто не разберет, кому гореть, кого ловить. Потолкавшись так с полчаса, они таки порядочно пообсохли. Вдруг журавль скомандовал: Стой, господа, игра кончена! Запыхавшись, все обступили его. Соне стало жарко, она хочет достать платок, опускает руку в карман, и в нем оказывается коробочка с леденцами. К счастью, не промокшая в воде, Соня вынула коробочку и принялась угощать всю компанию. Принялись за леденцы, но и тут неудача. Поднялся шум, гвалт. Длинноносые крупные птицы не справятся с леденцом, не знают, как пропустить его в клюв. Мелкие давятся им. Пришлось колотить их по спине, чтобы проскочил. Наконец, кое-как справились, Успокоились и, рассевшись опять в кружок, попросили мышь рассказать что-нибудь. Вы обещались рассказать про себя, помните? обратилась к ней Соня. Хотели рассказать, почему вы ненавидите к и с. Шопотом добавила она, боясь опять раздразнить ее. Ах, грустная, длинная повесть моей жизни вздохнула мышь, глядя на Соню. Длинная-то длинная подумала Соня. Оглядываясь на мышиный хвост, но почему грустно, любопытно знать, продолжила она про себя. Очень смущал ее этот длинный хвост, не оторвет от него глаз и мысли. Мышь рассказывает, а Соня чудится, что рассказ ее извивается вниз по хвосту, как по дорожке, в следующем виде. Однажды громила дворовый злой пес, наскочил на мышь. Без суда, без расправы, к суду потащил. Благо дела мне нет, — говорит он злодей. Без суда и судей присужу тебя к смерти. Ты, кажется, не слушаешь. Строго вдруг покосилась мышь на Соню. О чем ты думаешь и куда глядишь? Извините, пожалуйста, — поспешила оправдаться сконфуженная Соня. Я все слышала. Вы, кажется, остановились на пятом повороте. Ворона! Яростно взвизгнула мышь. «Где, где? Дайте я поймаю!» Бросилась Соня, не понимая, в чем дело. «Какие тут вороны!» Еще более взбесилась мышь, собираясь уходить. «Вы оскорбляете меня вашими глупыми речами!» «Право, я ненарочно, я думала, мне показалось...» «Да что же это вы беспрестанно обижаетесь?» Взмолилась Соня. Мышь только фыркнула в ответ. «Пожалуйста, воротитесь, расскажите дальше», — упрашивала Соня. «Пожалуйста, воротитесь, расскажите дальше», — повторили все за нею хором. Но мышь не внимала, мотнула только головой. И еще чаще засеменила ножками. «Жаль, что ушла», — заметил попугай, глядя уходящей мыши вслед. «Ну, характер», — обратилась жирная старая жаба к молодой. «Видишь, как нехорошо злиться, пусть тебе это будет наукой!» «Уж, пожалуйста, отстаньте!» Сердцем прервала молодая лягушка. «Вас слушать терпения не хватит, устрица, на что дура, и та не выдержит, лопнет!» «Была бы Катюшка здесь со мною, сейчас воротила бы мышь», — сказала Соня вслух, но не обращаясь ни к кому особенно. «А кто такая Катюшка, позвольте узнать?» — спросил попугай. Это у нас такая кошечка Катюша, — живо начинает Соня. Она радехонько случаю поговорить о своей любимице. Да такая ловкая мышей ловить, а посмотрели бы вы, как она за птицами только увидит и цап-царап съела, уж такая мастерица. Едва Соня это сказала, переплашились птицы. Некоторые поспешно разлетелись. И мне кажется, пора, — затрещала старая сорока, кутаясь в шаль. «Уже смеркается, а у меня горло ужасно боится сырости. Совсем голос пропадет. Домой, домой, спать пора», — зазвенела дрожащим голосом канарейка, сзывая своих птенцов. Так понемногу разошлись все, и Соня опять осталась одна. «Лучше бы мне вовсе не поминать о Катюше», — пригорюнившись, сказала она. «Никому-то она здесь не мила» а ведь лучше моей Катюши никого на свете нет. Милая, дорогая, золотая моя Катюшечка, когда-то мы с тобою свидимся, но как никогда. Не выдержала Соня, разрыдалась. Так скучно и горько стало ей здесь одной. Вдруг слышит, опять топочут чьи-то маленькие ножки. Оглянулась, не мышли одумалась, а думалась, идет назад досказывать длинную повесть своей жизни.